Королевский замок Эльки, королевская спальня. Стеф впервые за долгое время, наконец оказавшаяся здесь, только собралась немного подремать. Как вдруг замок зашатался от взрыва, а потом его заглушил такой громкий вопль, что Стеф упал с постели. «Дед, я все знаю! Смерть тебе понял?» «Что такое?» Растерянно воскликнула ударившаяся головой Стеф, но стоя ей сообразить голос, нет, рев, она только что слышала, как она сразу же ринулась туда, откуда он раздавался, в зал заседаний. Стеф обонтал с простыней, забыв даже о том, что она и так в пижаме, и выбежал из спальни. Пинком открыв дверь и ворвавшись в зал заседания, она видела Джебрил, который, скорее всего, и была источником услышанного ранее взрыва, а дальше того бардака, который творился тут теперь. «Это что, за кошмар? Игральные карты, документы вихрем велись вокруг игрового стола, за которым сидели подменявший Стеф Инн и его противник-аристократы. Воздух был черен до дыма. А виновница этого беспорядка, заметив Стеф, воскликнула. «Ой, Долочка, доброе утро! Хозяин велел мне незамедлительно принести всех в Элькию, но поскольку мне пришлось переместить большое количество пассажиров одновременно, дыру в пространстве тоже пришлось проделать солидную. С тобой все в порядке!» То есть могло быть и не в порядке? Но что важнее, Стеф увидела то, при виде чего на глазах у нее навернулись слезы. Сквозь дым тяжелый поступи наина надвигался Сура и орал во всю глотку. «Эйна Хатсуне, ты обвиняешься в бабничестве и заведении двузначного количества жен! По решению воображаемого суда присяжных в моей главе, ты единогласно признаешься виновным преступлении особой тяжести и приговариваешься к смертной казни! В соответствии с галактическим законодательством достанешь ты звездной пылью!» «О, товарищ Сура, я тоже могу высказать вам целую гору претензий, просто-таки доходящие до облаков гору». Я не сдерживая себя, начал в собираясь отчитать как следует короля Гуляку, отсутствовав полмесяца месяца и спешу, судя по всему, сойти с ума. Но тот за спины ссоры выскочила Идзуна. И одна ее короткая фраза заставила Идзуна застыть столбом. Деда! А ты правда? Секс монстрс! Идзуна, где ты таких словных на во... Идзуна, явно не понимавшая смысла того, что только что сказала, недоумевающе склонил голову на бок. Это ссора тебя так назвал! Ты лысый махака! Спихнул на меня работу, а самую внучку в сармате всякую учишь, да?» Потеряв самообладание, вскричал Ина и ударив кулаком по столу, сломал его. Сура картина закатила глаза, а потом ткнул на пальцем. «А, смотри, Идзуна! Вот она, рожа страшного грешника, выведена на чистую воду!» Идзуна расстроенно добавила. «Старый развратник! «Что? Нет, Идзуна! Дедушка любит всех одинаково!» «Э, замолчи, замолчи, раб чресел своих! И слышать твоих жалких обраданий не жила!» Это Шира, сидевший у ссора спины спине, слегка стиснула его шею руками. «Маратец, заткнись!» Буркнула она. Пыль наконец осела, и тут прозвенел голос колокольчик. ха любите же вы побаловаться!» И в зал вошла золотистая лисица. Едва заметив ее, Инна тут же расползалась на полу. «Ваше святейшество!» «Инна Хатсуне, мы все отправляемся в Океанзию! Довольным голосом сказал жрица. Потом все объясню, но пришло, стало быть, время направить твои любовные аппетиты нам на пользу. Будешь перечить?» «Ваше святейшество! Неужели вы тоже были обо мне столь низкого мнения?» Со слезами на глазах промотал Ина. Жить составив вопрос без ответа, лишь спросила снова чуть тише. «Будешь перечить?» Инна поднял лицо и огляделся. Смотрелся в лица всех присутствующих и, видимо, что-то уяснив. Коротко ответил. «Как пожелайте. Буду рад услужить». Стеф не находила слов и растерянно пыталась понять, что происходит. «Привет, Стеф! Вижу, у тебя все хорошо! Сколько нас не было? Недели две?» Добродушно спросил Сура, словно только сейчас заметив ее. На душе у Стеф разродилась целая бурой разных эмоций. Гнев, оскорбление, требования, вопросы. Но первым делом, приведя Суру, у нее на глаза навернулись слезы. Она вмиг забыла все слова, что заготовила для встречи. Она зажмурилась, прячась слезы и стараясь не думать о том, что их вызвало. Открыла была рот, чтобы что-то сказать. Но тут услышала диалог с и жрицы. «Гляжу, и Эльке времени даром не теряет, и на Хадсону служил». «Не, это все Стеф, и нам мы сюда заслали, только чтобы он за всем присматривал, и помог, если что-то неожиданное случится». Стеф при этих словах смогла выдавить из себя лишь нечленоразденный возраст недоумения. Ее глаза расширились от неожиданной похвалы. Жрица рассмеялась. «Все ясно, с вами нынче. Вот, стало быть, зачем вы объявили о создании Федерации, а после этого в Восточном Союзе спрятались. Жестаки бы, как всегда». Заметила она. Сур ухмылился в ответ. «Пусть каждый занимается тем, что хорошо умеет. В вопросах политики на Стэв всегда можно положиться. Причем ваше отсутствие скорее играет вам на руку. Ага, правда я боялся, не воспользуются ли этим и другие страны, чтобы вмешаться в наши дела?» И Нэстов застыли. «Но наше отсутствие... Это слишком очевидная ловушка». С невозмутимым видом промотала Шира, рассматривая разбросанные по всю документы. «На такое клюнут?» Разве что дураки. А вот таких дураков нет ни единого шанса против Стеф, которая все это время проигрывала нам и училась на своих ошибках. А значит, мы могли спокойно сосредоточиться на Восточном Союзе. Стеф и ничего не оставалось, кроме как стать глупо разденав РТ. Но вдруг посерьезнел. Но это количество вызовов мне не нравится. Стеф, зачем ты принимаешь их все? Стеф замерла удивленно расширясь глаза. Ведь если подумать и правда, зачем она играла во все эти игры без исключения? Ведь право как на выбор правил игры, так и на принятие вызова было всегда за ней. Зачем же она всегда так прямо? Стеф, произнес Сура. «Мы на тебя, конечно, рассчитывали, но смотри, не притрудись тут!» «Ну это!» Он смущенно почесал затылок и промотал. «Спасибо!» Именно это Стеф и хотела услышать. Ради одного единственного слова она старалась все это время. Она осознала причину того, почему глазам ее подступили слезы, и тут же почувствовала, что уже почти не в силах сдерживать их. Ее температура резко поднялась. Щеки запонсовели. «Я не... я просто не знала, чем вы заняты, Я хотела разобраться совсем поскорее!» Смущенно зарепетала она. Соро приблизился к ней, и сердцу Стеф забилось еще сильнее. «Так вот, Стеф!» — сказал он. «Я понимаю, конечно, что ты устала, но, как уже сказала жрица, мы едем в океантию!» а... да... и что?» — ответила Стеф, избегая встречаться с ним взглядом. Соро покатился на незнакомую Стеф-девочку, с изнеможденным лицом, стоявшую неподалеку. «Тут оказывается серийные дампиры на грани вымирания. Надо сгонять спасти их. Ну и еще кое-что есть», — сказал он повседневно заводным тоном. «Мы получим ресурсы и территории, очень нужные нам для образования Федерации Союза». Стеф наконец уверилась, что она зря сомневалась Сури. Этот чудаковатый парень старается ради Эльхии. Тут к ней подошла Шира. «Кстати, Стеф, ты шить умеешь?» «Что? Ну мы же на море едем. Можешь шить на всех купальнике? Эскиз я тебе дам». Это все могло означать только одно – они хотят еще больше нагрузить ее работой. Не переставая улыбаться, Стэфф решила просто упасть в обморок.